Глава 50. -я. Обратно на землю. Вся группа собралась на крыше Большой лондонской биржи в тесном, но закрытом со всех сторон помещении, из которого была видна укрытая туманом Темза. Здесь успели побывать люди Чаймза, но по крайней мере стены защищали от пронизывающего ветра. Раненые находились в другом месте, более приспособленном под жильё. Хоть Натаниэль теперь и успокоился, Сказала Сара: "Мы с Ли похоронили его в самом тихом уголке Хайгейтского кладбища". Она подошла к дверь и стала смотреть, как маленький полицейский катер поднимается вверх по серой и спокойной воде. "Похоже, опять будет снег на Новый год тоже". "Навернёмся на биржу", предложила Спайс, поднимаясь на ноги. "Там теплее". есть чертовски хочется чуть помедлив ли подошёл к саре что бы мы там не видели или подумали что видим ну на башне сказал он факт остаётся фактом что тело чаемжа исчезло с наступлением рассвет можете его унесли его люди предположил симон нет У меня такое чувство, что в этой войне было много такого, о чём мы даже не догадываемся. Теперь мы не можем себе позволить снять стражу никогда. Он улыбнулся. Стражи города Лондона. Грязная работаёнка, но кто-то же должен её делать, правильно? Он сунул руку в чудом оставшуюся целой коробку и вытащил бутылку вина. А тут уже появились пластиковые стаканчики. Роберт, Роза мне сказала, что ты сегодня возвращаешься вниз? Ага, смущённо подтвердил Роберт. У меня там работа. Сара любезно передала мне права на книжку её матери. Он поглядел на Розу. Насколько я понял, наш юный детектив собирается удрать наверх. Я знала, что мы убедим его это сделать, как только увидала его во второй раз, сказала Роза. То есть как? Ты же видел его только когда он спас мне жизнь на башне. Нет, я видел его раньше. Это тот самый констебль, который приходил после смерти Шарлотты. Роберт от изумления открыл рот. Роза сразу его узнала. пояснил Спайс. К счастью, его не пришлось долго уговаривать. Мальих на несколько минут оставили его одного на центрпоинте, и он быстренько принял решение. Он сам добрался по верху от центрпоинта. "Не веришь своим ушам", спросил Роберт. "Нет, он где-то угнал мотороллер". Но идея уже засела у него в голове. Через месяц он будет здесь. подтвердил Ли. Так что связь между Шарлотой Энсли и верхним миром будет сохранена в тайне. К тому же, он раздобудет для нас планы полицейских операций в городе, что тоже небесполезно. Верхний мир должен стать таким, каким он был раньше. Газетки пусть поищут что-нибудь другое, чем позабавится их читателей. Мы хотим спрятаться Он разлил вино и поднял свой стаканчик. Выпьем за новый проект. Какой новый проект? спросил Роберт. Проложить дорогу над рекой, ответила Спайс. Мы уходим в южный Лондон. Может быть, отправимся дальше в другие города. Ли и я очень хотим повидать Нью-Йорк. Мы могли бы наладить сообщение между башнями Всемирного торгового центра. Конечно, это дело долгое, разработка, материалы. Ещё надо учесть погоду, ветер. А почему бы нам не позаимствовать кое-что у Макдоналдса на оборудование? Они сдвинули пластиковые стаканчики, и тут пошёл снег, укрывший тяжёлым ковром улицы Лондона. Как только я сюда пришла, я сразу подумала, что хорошо бы тут остаться, сказала Роза. Тёплый синий комбинезон застёгнут до подбородка, крутые кольца рыжих волос лежат на поднятом воротнике. Роза и Роберт стояли совсем близко друг к другу, а Роза засунула руки к Роберту в карманы. Они находились на крыше Национальной галереи возле пожарной лестницы. Дыхание их смешивалось. Площадь готовилась к вечерним песнопениям, ото всюду доносилось шурканье ног Скоро должна была начаться служба. Залиан соблазнил тебя, правда? спросил Роберт. О, я не в смысле секса. Это он внушил тебе мысль о том, как хорошо жить наверху. Я же с самого начала знал, что это не про меня. Слишком я люблю комфорт и цивилизацию. Может быть, ты тоже рано или поздно придёшь к этому. Не думаю. тебе придётся здорово себя переделать ли сара и другие помогут мне я дам тебе знать как всё устроится я бы тоже мог прийти в гости роберт отступил к пожарной лестнице застёгивая на ходу куртку хотя я не уверен что высота мне на пользу ты неплохо справлялся роза наклонилась к нему когда он начал спускаться Обещай, что никуда не денешься. Я хочу знать, что будет с твоим сценарием. Ты сейчас куда? Домой, через Лестер-сквер. У меня ещё вот это, Роберт вытащил из кармана разорванные банкноты. Надо отдать их тому парню. Он сдержал слово. Теперь моя очередь. Ни Роберт, ни Роза не знали, что случилось с юным осведомителем. Роза положила локти на верхнюю ступеньку пожарной лестницы и рассмеялась. "Не только у тебя проблемы", воскликнула она. "У меня появился талисман ужасно глупый пёс. Ему лет 100 на вид, и его почти всё время приходится таскать на руках. Но у него убили хозяина". Теперь буду искать на крыше девушку с собакой. Как его зовут? Просто Пёс. Здорово. Постарайся поосторожнее. Слишком ты красива, чтобы позволить ветру сдуть тебя с крыши. Роберт всматривался в её лицо, оказавшееся совсем рядом, когда лестница круто развернулась. Знаешь, если бы мы с тобой встретились при других обстоятельствах, иди сказала Роза: "Я тебе не подхожу и никогда не подходила". Он стал быстро спускаться по лестнице, стуча каблуками по железным ступенькам, а Роза смотрела вниз, пока он не скрылся из виду. Страшный сон больше не тревожил Роберта по ночам, словно реальное противостояние с Чаймзом навсегда вытеснило его из подсознания, так же как воспоминания о тме и кошмаре, которые иногда, выплывая из далёких времён, мутит чистую гладь другого времени. Роберт хорошо спал. Ему нечего было бояться. Теперь, когда раннее утреннее солнце заглядывало в его рабочий кабинет, он поворачивался к окну, и думал о девушке с зелёными глазами, работавшей в библиотеке. Он виделся с ней несколько раз, и с каждым свиданием ему всё трудней было забывать о ней хотя бы на несколько часов. Случайно бросив взгляд на дом напротив, Роберт с удивлением обнаружил на шее одной из горгулий красное бумажное сердечко. На настольном календаре стояла дата 14 февраля. Роберт хмыкнул только один единственный человек мог вспомнить об этом весь оставшийся день Роберт напрасно всматривался в крыши чёрные и отчуждённые возвышались они на фоне зимнего неба с тех пор он частенько посматривал наверх и в летние вечера поднимался на крышу своего дома чтобы сверху взглянуть на машины которые напоминали ему мельтешение белых и красных кровавых шариков в артериях города. В начале мая он представил первый вариант сценария полю Эшкрофту. Агент встретил его лучше некуда и с восторгом принял рукопись. "Я рад, что вы нашли Сару", воскликнул он. "Это была бы невосполнимая потеря, если бы книгу нельзя было использовать". "Скажите, пожалуйста, могу я вас кое о чём попросить?" Роберт взял в руку высоченный стакан с виски и уселся напротив старика. Вам что-нибудь известно о саринных причудах? Ну, у старика сверкнули глаза. После всего, что вы сделали, давайте на чистоту. Понимаете, я, в общем-то, предполагал, где она, но увы я слишком стар, чтобы пускаться в авантюры. Теперь И он понимающе улыбнулся Роберту, прежде чем проглотить свои виски. Попал прямо в точку. Размышлял Роберт, шагая домой по тёмным улицам. С самого начала угодил в стариковскую сеть. Он покачал головой, представив, сколько тайных обществ опутыло город невидимой паутиной взаимных любезностей, обид и отмщений, связывающих респектабельного бизнесмена с отверженным преступником. две стороны одной монеты тьма и свет переходя дорогу возле кингс кросс он обратил внимание на неподвижную фигуру женщины смотревшей на него с высокого гранитного выступа он сразу узнал её и на него накатила такая тоска что ему немедленно захотелось бежать к ней бросив всё что его удерживало внизу. А удерживало его теперь многое, потому что у него появились друзья и были обязательства, которые невозможно нарушить, но он всё равно позавидовал её свободе, тому, что она может приходить и уходить, когда ей самой это хочется, и ей плевать на все условности, которыми ограничена его жизнь. Всего одно мгновение. И вот уже её нет на фоне малинового заката. ничего. Мы ещё встретимся на равных, подумал он, и тогда посмотрим. Он поднял голову, но увидел только экзотические башенки из нагретого солнцем камня, вознёсшиеся над городом, словно сумасбродные часовые. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги из серии Нигде не купишь. Сентябрь 1997 года. Звукорежиссёр Игорь Апарин читал Юрий Заборовский.